Введение в архитектуру воздушных замков. Работать с гипотезами и извлекать пользу из своих – дело не только, несомненно, выгодное и интересное, но и сложное. Подготовительные обсуждения потребуют и времени, и внимания, и личной вовлеченности, безусловно. Впрочем, сочтем эту проповедь законченной и далее будем считать ее одним из аспектов уже ясного всем контекста. В недавней главе о фундаментальной теореме дисциплины вычислений мы рассуждали о том, чего можно добиться введением дополнительного уровня косвенности. Среди прочего, мы упомянули, что введение дополнительного уровня косвенности не уникально для компьютер-сайенс и применимо буквально во всех областях человеческой деятельности. Обратим сейчас внимание на то, что только в дисциплине вычислений введение дополнительного уровня косвенности воспринимается как едва ли не магическое средство решения всех проблем. Что же так выделило дисциплину вычислений из всего многообразия человеческой деятельности и сделало возможным настолько универсальный подход к преодолению трудностей? Фредерик Брукс в «Мифическом человека месяцы пишет об этом так. Наконец, наслаждение доставляет работа со столь податливым материалом. Программист, подобно поэту, работает почти непосредственно с чистой мыслью. Он строит свои замки в воздухе и из воздуха, творя силой воображения. Трудно найти другой материал, используемый в творчестве, который столь же гибок, прост для шлифовки или переработки и доступен для воплощения грандиозных замыслов. Как мы позднее увидим, такая податливость таит свои проблемы. Простим Фредерику Бруксу моментальный спойлер, затаившийся в скобках в самом конце цитаты. «Позднее значит позднее» сейчас наш предмет информация в качестве невероятно податливого материала гибкого простого для шлифовки и переработки и прочее и прочее да только в информационных технологиях где все творится в общем то в воздухе и из воздуха только и возможно универсальное решение из уровня косвенности представляющего собой новый фрагмент воздуха в воздухе во всех остальных областях деятельности все новые промежуточные этапы любых процессов всегда имеют стоимость разработки, внедрения и обслуживания в деньгах и времени, вес, габариты и прочие скучные параметры, безжалостно рубящие на корню все благие творческие порывы. В реальности новые уровни косвенности вводятся долгим, трудным и больным путем от целесообразностей неизбежных расходов до предполагаемых выгод. Даже повторять такое не всегда хочется, не то что использовать как универсальное средство. Нам же остается выразить благодарность, дисциплине вычислений, сделавшей возможным описание любой деятельности как совокупности ее уровней косвенности. Мы можем их замечать, осознанно проходить в разных направлениях и использовать по необходимости. Наши конструкции в воздухе из воздуха так и остаются наборами слоев косвенности, даже если предназначены не для исполнения компьютерами, а для восприятия аудитории. В программировании мы бы использовали в этих слоях символические связи машинных языков, в коммуникации — символические связи языков естественных. Будем разумно учитывать специфику каждой из этих областей и внимательно отнесемся к объединяющей их мыслительной модели. Даже в структурах в воздухе и из воздуха каждый уровень косвенности содержит определенные символические связи и обладает специфическими действенностью и стоимостью. Основу осмысления творчества составляет внимание к этой структуре и этим свойствам каждого из ее слоев.